Глава двадцатая Я встревоженно поерзала в кресле. И что тогда будет? Да не волнуйся. Неадрин вновь откинулся в кресле. Магистр питает к тебе некую необходимую привязанность, так что вряд ли сделает с тобой что-то плохое. Но следует помнить, что мало кто из людей любит тех, кто знает о них больше, чем этим людям хотелось бы. Так что подобную информацию лучше держать при себе. Или наоборот, если это служит твоим целям. И вы с ним, наверное, хорошие друзья, — не выдержав пробурчала я. Мышление этих двух и впрямь было чем-то схоже. Мак улыбнулся очередной раз своей холодной змеиной улыбочкой, но промолчал. меня вдруг возникло назойливое чувство сожаления, что я все-таки не умею читать мысли. Или хоть эмоции бы пощупать. У него они вообще есть? Но здравый смысл подсказывал мне, что этого лучше не делать. Незаметно все равно не получится. С нижнего этажа послышался негромкий шум. И я, сосредоточившись, вслушалась в него новообретенным чутьем. Человек один, скорее всего, тот самый Фим, слуга-мага. Спокойная, тихая радость, чем-то доволен. Что насчет умения предсказывать будущее? У тебя были какие-либо видения, предчувствия? Я вернулась мыслями в комнату и неопределенно пожала плечами. Вроде нет, но я иду. — Ну, намного раньше как-то чувствовала, что куда-то не стоит идти, — мысленно добавила, или кому-то верить, но озвучивать не стала. — Хорошо, — задумчиво произнес неадрин. — С этим тоже поработаем. Быть может, удастся выудить что-то полезное. — А вас не волнует, что я, ну, не отсюда? — В данный момент не особенно, — ответил маг. Не скрою, мне любопытно, но основная задача обучить тебя, это главное. Кроме того, я почти никогда не беру учеников. А сейчас и без того весьма и весьма неудачное время, чтобы на это отвлекаться. Почему же тогда меня взяли, удивилась я. Неадрин посмотрел на меня так, как будто я сморозила невероятную глупость. Я уже говорил, В данном случае мне пришлось сделать исключение, потому что магистр на нем настаивал, а ему лучше не отказывать. И вы всегда его слушаетесь. Я постаралась задать этот вопрос как можно более нейтральным тоном, но маг все равно нахмурился. Очень важно вовремя определиться со страной и со своей выгодой на ней. «Можешь считать это своим первым уроком». «Выгодой?» — не поняла я. «Да. Например, то, каким ты хочешь видеть этот мир в дальнейшем. Впрочем, тебе об этом еще рано беспокоиться». Он еще немного посмотрел на меня, затем кивнул своим мыслям. «Что же, думаю, примерный материал для работы мне ясен». Жду тебя завтра после полудня. Начнем с самого основного. А пока постарайся поразмышлять вот в каком ключе. Каким ты видишь свой максимальный магический потенциал и силу. Это поможет. Спа — Спа... спасибо, — неловко пробормотала я, выбираясь из кресла. Фим проводит тебя. Дверь почти сразу открылась, пуская слугу. Он сперва медленно оглядел комнату и лишь после сфокусировался на мне. Надо же, я так и не уловила, в какой момент маг его позвал. Ты что-то хотела спросить? Я и в самом деле задержалась на месте чуть дольше, чем было нужно, но прямо озвучить мои мысли было крайне неловко, и я, непроизвольно глянув в сторону слуги, отрицательно помотала головой. Он исправно выполняет всю нужную работу. А то, что он родился с некими ограничениями мышления, делает сосуществование с ним под одной крышей гораздо более приятным, чем с прочими. Иными словами, он почти не думает. Я ответил на твой вопрос? Я смущенно кивнула, чувствуя, как кровь приливает к щекам, и поспешила поскорее убраться во своясе. Поблагодарив Фима и услышав, как за мной закрылась входная дверь, я, наконец, вдохнула полной грудью. Ну и наставник. Очень своеобразная личность. Однако, если он действительно хорошо разбирается в ментальной магии... Я опомнилась и, оглянувшись на дом, почти бегом направилась к карете. Нашла, где громко думать. Под ноги подвернулся мелкий камешек, и я, покачнувшись, ухватилась за ближайший куст, который, как оказалось, не только внешне был неприветливым, но еще и обладал отвратительно острыми листьями. К дороге я подошла уже медленнее и посасывая ободранную ладонь. Кучер, который расслабленно развалился на сиденье игры с травинку, увидев меня, встрепенулся и выпрямился. «Домой, госпожа!» Я задумалась, вспомнив о внезапном родственнике, который меня там ждет. «Ладно, надолго это все равно не отложишь. Не бежать же мне к Дариану во дворец, как он и предлагал изначально. Разберусь как-нибудь». На плиту про изменения, через которые проходят все маги. Достаточно, чтобы впечатлить обычного человека. Да, пожалуйста, но... В последний момент я все же дала слабину. Давай помедленнее, хорошо? Погода отличная, воздухом подышим. Можешь кружок по городу сделать? Нет, ну надо же в конце концов начать ориентироваться здесь. Архитектуру местную посмотрю, как кто живет. Город, кстати, оказался очень красивым. Конечно, думаю, меня специально везли по выбранным, самым приличным местам, чтобы не расстроить госпожу видом трущоб и просто бедных районов. Но туда я как-нибудь позже и сама наведаюсь, когда научусь защищать себя. Любое место ведь нужно изучать со всех сторон. а не только со стороны центральных и богатых районов. Тогда о нем сложится действительно полное впечатление. Люди, идущие и едущие на лошадях по дорогам, были самыми обычными людьми. Перекрикивались торговцы, неторопливо прогуливались под ручку парочки, играли дети, периодически выскакивая чуть ли не под копыта лошадей и заставляя кучера сдавленно ругаться. Я с любопытством разглядывала их, чувствуя, как меня охватывает спокойная уверенность в том, что все как-нибудь устроится. Рано или поздно совсем разберусь, и мне определенно нравится атмосфера этого места. Есть в нем что-то? Сформулировать, что именно, я не успела. Мы свернули к дому. Высадив пассажира, карета покатила прочь, под от копыт. А я, воровато оглянувшись, взялась за ручку двери. «Если тихонько пробраться в свои комнаты...» «С возвращением, госпожа!» Я разочарованно клацнула зубами и с досадой посмотрела на привратника. «С такими друзьями, как говорится, и врагов не надо». Уйма вещей, от которых меня нужно было освобождать при входе, у меня по-прежнему не было. И, сдержанно поздоровавшись в ответ, я устремилась по лестнице, стараясь держать баланс между быстрым шагом и желанием как можно раньше оказаться у себя. Поморщившись, сняла руку с перил. Совсем забыла про царапины. Обошлось. По дороге я никого не встретила. А вот в моей личной гостиной меня ожидали сразу двое — Халия и еще одна девушка, которую я благодаря Алиадне знала как Отти, вторую личную служанку. Первая уложила обратно диванные подушки, которые взбивала, вторая прекратила стряхивать пыль с чучела, стоящего на комоде, и обе поклонились и поприветствовали меня. Я, в свою очередь, уставилась на них во все глаза. «Господин просил спросить вас, когда вы вернетесь, присоединитесь ли вы к нему за обедом?» «Эм... да, конечно», — чуть более высоким тоном, чем обычно ответила я. «А теперь я бы хотела остаться одна». Девушки снова поклонились и быстро вышли за дверь. — А, и принесите мне бинт какой-нибудь, — спохватилась я. Вроде бы услышали. И резко развернулась в сторону комода. — А ты что тут делаешь? Ворон, как ни в чем не бывало, посмотрел на меня, насмешливо приоткрыв клюв. — Сижу. Не видишь? Решил в гости заглянуть. Интересно стало, как ты тут устроилась. «Это он тебя послал?» но, разумеется, он!» Ворон перелетел с комода на стол и присмотрелся к вазочке с печеньем, начисто игнорируя мой гнев. «Надо же было проверить, жива ты тут вообще или как!» Дриан волновался обо мне. Внутри шевельнулось странное чувство. Мне определенно было приятно знать, что, несмотря на наше более чем прохладное прощание, он все равно решил проверить, все ли со мной в порядке. — Как видишь, все прекрасно, — я пожала плечами. — И прекрати крошить на стол. Ты же магическое создание, тебе даже не нужно есть. Ворон типично птичьим движением очистил клюв об вазочку с цветами. «Не нужно» — не означает, что я не могу. Я слышу, вижу и уверяю тебя. Вкус тоже прекрасно ощущаю. Присоединяйся, если хочешь. Тут еще осталось. Я со стоном закрыла лицо ладонью и снова поморщилась от боли, потревожив ранки. Благодарю за твою любезность, но воздержусь. У меня обед с братом, которому еще желательно переодеться. Так что не мог бы ты...» Ворон резко развернулся ко мне, перестав дурачиться. «С кем?» «С братом», — повторила я. «У Алиадны ведь был брат, да? Только не говори мне, что это какой-то мошенник с улицы, который всех одурачил». «Был», — медленно протянул ворон, — «и ты хочешь сказать, что он уже вернулся?» На мгновение я ощутила, как от него дохнула тревогой. «Именно так», — подтвердила я, — ворон с полминуты разглядывал скатерть, а потом как бы, между прочим, поинтересовался. «А вы с ним уже общались?» Пересекались мельком, ничего особенного. — А что, он опасен? Ты можешь прямо ответить, в чем дело? — Нет, — отрезал ворон, отвечая непонятно на какой из вопросов. — Но мне определенно нужно тебя оставить. Бывай. С этими словами птица окуталась уже знакомым мне зеленоватым огнем. Контуры тела поплыли, становясь... полупрозрачными, и через пару мгновений ворон превратился в маленькую зеленоватую сферу и исчез за окном. По столу разлетелись потревоженные порывом воздуха крошки. «М-да», — протянула я ему вслед. Но поразмыслить, что именно его так смутило в моем новоприобретенном родственнике, я не успела. Халя и Отти вернулись целым ворохом чистой ткани, мази, эссенции и прочих лекарств. Я решила предоставить себя их заботам, заодно для достоверности попросив помочь переодеться в мое любимое из домашнего. И уже через полчаса разглядывала себя в высоком трехстворчатом зеркале, стоявшем в гардеробе. Не могла не признать. что это было правильным решением, сама бы я так в жизни не оделась. Даже домашнее платье из мягкой приятной ткани выглядело так, что в нем и на бал не стыдно было пойти. Длинное темно-фиолетовое, выгодно подчеркивающее талию с рукавами широкими до локтей, а ниже узкими и застегнутыми на пуговицы. На шею пришлось согласиться повесить тяжелый массивный кулон. Раз уж выглядеть так, как олеадно, то и в этом. Благо волосы просто зачесали назад и собрали верхние и боковые пряди в косу, без особых изысков оставив остальные свободно спадать по спине. Я еще немного покрутилась напротив своего отражения, тренируя высокомерное выражение лица и гордую осанку. Затем вздохнула и направилась в столовую. Не успела я отворить высокую дверную створку, как мой брат, стоявший у незажженного камина, повернулся ко мне. Он тоже успел переодеться. И теперь мы оба, на мой неискушенный взгляд, блистали, как при параде. высокородный богатый красавец и его очаровательная сестра, но и парочка. — Хорошо, что ты успела вернуться. Он пробежался по мне взглядом и тепло улыбнулся. — Расскажешь, где была? — Обязательно. Я максимально достоверно скопировала его выражение лица. — Не представляешь, сколько всего случилось, мне стольким нужно поделиться. «Кое-что я уже знаю», — кивнул он, и у меня чуть отлегло от сердца. Видимо, на болтливость слуг я рассчитывала не зря. «О, ты поранилась?» Я покосилась на свою руку. Попытки замотать меня с ног до головы я пресекла. Ограничились лишь быстро впитывающейся мазью, которая так хорошо запечатала царапины, что я решилась обойтись без повязки. Само завтра пройдет. Брат Алиадный, между тем, подошел ко мне и, взяв меня за запястье, принялся разглядывать пострадавшую ладонь. Ничего страшного, скоро зажи, начала я и осеклась. Свободную рукой он простер над моей, и с его пальцев полилось яркое золотое сияние. Чистый свет, под которым мои царапины мгновенно начали затягиваться. Я успела лишь несколько раз потрясенно моргнуть, моя рука была абсолютно здорова, словно ничего и не было. «Спасибо», — пробормотала я, пытаясь собраться с мыслями. Но когда я попыталась убрать руку, на ней словно сжали тиски. Я подняла взгляд и встретилась с ответным, уже далеко не столь дружелюбным, как прежде. «Ты ведь не она, не так ли?»